Глава 39. Катя: Я просидела с дочкой больше часа. Оля больше не теряла сознание, но много спала. Но Оля уснула или потеряла сознание две совсем разные вещи. Пусть спит, она на поправку так идет. Моя девочка восстанавливается. Когда я покинула палату, ко мне подошел врач. Есть еще новости, сказал он мне. Из лаборатории пришел ответ. Я ощутила, как горло снова стягивает от страха. Еще оставался риск заражения Оли серьезной инфекцией. «И что там?» — выдавила из себя я, не зная, как приму правду, если она окажется не той, которую я хотела бы услышать. «Ничего криминального», — ответил врач. «Инфекции не нашли. Просто он ядовитый был. Интоксикация пошла. Но сейчас все позади». Я обессиленно привалилась к стене. Облегчение накрыло с головой, по щекам снова побежали слезы, но это были слезы радости. До конца так и не могла принять, что все обошлось. Страх словно только сейчас достиг своей цели, словно только сейчас я до конца осознала, какая беда прошла мимо, почти касаясь моей девочки. Я поджала губы, чтобы не рыдать прямо тут. Поблагодарить бы врача, но не могла просто. Но мужчина и сам все понял. «Вам плохо, Катя?» Он подхватил меня под локоть, чтобы я не упала. «Нет», — разлепила я губы и ответила. «Наоборот, носись бы». Доктор вывел меня из отделения и довел до скамейки. Усадил меня и принес в пластиковом стакане воды из кулера, стоящего рядом. «Спасибо», — ответила я, когда немного отпила и вернула ему стакан. «Успокаивайтесь», — сказал он мне. Все позади. Сегодня еще понаблюдаем за Олей». И если температура не будет подниматься критично, переведем завтра в обычную палату. А там и до выписки недалеко. «Правда», — улыбнулась я, — «для меня перевод из отделения интенсивной терапии в обычную как некая планка, как обозначение, что угроза ушла. Я очень жду этот момент и желала услышать разговор о том, что Олечке реанимация больше ни к чему». «Конечно», — кивнул врач, — «я всегда только правду говорю». «Теперь езжайте домой. Отдохните, и вечером можете заглянуть снова. Все под контролем. Ни к чему вам тут на лавке себя изводить целыми днями». «Хорошо», — послушно кивнула я. Слова доктора мне показались здравыми, тем более, что вечером я действительно вернусь. «Я приеду к пяти». «Как пожелаете», — ответил он. «Вас пропустят. Продукты пока никакие нельзя. Приезжайте сами, без пакетов и цветов. Они запрещены». Поняла вас, сказала я. Спасибо вам огромное, не знаю, как благодарить. Достаточно просто спасибо. Улыбнулся мужчина. Это моя работа. Рад, что ваша девочка поправляется. Сейчас еще подлатаем и заберете ее домой. Спасибо. Езжайте отдыхать, Катерина. Вам тоже сил надо набраться, чтобы мотаться сюда и радовать дочь улыбкой, а не мешками под глазами от недосыпа. Доброго дня. Доброго ответила я. Он ушел, а я какое-то время смотрела ему вслед. На душе стало несоизмеримо легче, чем этим утром. В коридоре я была одна, конечно, и Виктор и Роман не могут меня ждать до обеда. Это я на больничном, а у них рабочий день. Вызвала такси и по дороге домой решила передать информацию о боли Роману. Он имеет право знать, что с дочерью происходит. Звонить я ему не стану, конечно. Позвоню Петру. Он передаст. Но едва я открыла меню телефона, как меня встретила СМС. Рома горела на экране. Еще вчера я подписала номер, с которого мне звонил Роман, и сохранила в контактах. От вида его имени ёкнула в груди. Если бы нас не связывала дочь, я бы удалила не глядя. Но так я сделать не могу, потому что есть Оля, и она будет между нами всегда. Это я о себе могу ему не рассказывать сколько угодно. Но о дочери... «Не могу держать тайн». Развернула СМС и прочла текст. «Как Оля? Ты говорила с ней?» «Хорошо. Сознание больше не теряло. Спит много, восстанавливается. Думают о ее переводе завтра в простую палату». Написала я в ответ и отправила. Заблокировала экран смартфона и стала смотреть в окно на пролетающие мимо меня пейзажи города. Ничего криминального я не писала ему, так же, как и он мне. Даже если Лада и увидит нашу переписку, то сама убедится, что мы говорим только лишь о дочери». Телефон завибрировал снова, и я опустила глаза на экран, на автомате разблокировала устройство и уставилась в текст нового сообщения от контакта Роман. «Отлично, я очень рад. Я же тебе говорил, что все обойдется. Ты ей фломастеры подарила?» «Да, очень обрадовалась. Но только рисовать ими не разрешили». Попросили дождаться перевода в обычную палату. Но все равно она была очень рада. Спасибо за идею. Отправила я в ответ. «А ты сама как? Опять будешь в больнице сидеть?» Прилетело новое сообщение от него. Я недовольно поджала губы. «А вот это уже личные вопросы, Роман Петрович, и вас они не касаются». Но все же решила ответить, потому что если промолчу, он поедет меня искать в клинике и поднимет на уши врачей. «Еду домой. Вечером снова в клинику», — написала я. «Хорошо. Если что-то понадобится, звони. Пришло еще одно СМС от Ромы». Я хмыкнула и закрыла диалог. «Не буду звонить, но знать ему об этом не обязательно. Если мне что-то действительно понадобится, я позвоню Петру Сергеевичу». А вот с кем поговорить не мешало бы, это с Виктором. Он приехал сам к моему дому, Беспокоился, что я вчера не брала трубку, а потом была недоступна. На моем смартфоне оказался включённым режим самолет по неизвестным мне причинам. И обнаружила я это утром. Оказалось, Виктор приехал к моему дому и уже даже в подъезд зашел, но не знал, в какую квартиру стучать. Пришлось мне спешно спускаться, ведь неудобно же, чтобы он стоял и ждал. Приглашать в квартиру я его не стала. Быстро закончила со сборами и спустилась к нему». Там уже мы столкнулись с Романом у подъезда. Упрямец меня не стал слушать, проигнорировал. Я предупреждала о том, что буду добираться сама, и все равно приехал. Эта их утренняя перепалка меня порядком разозлила. Нашли время выяснять отношения. Да мне они сейчас оба неинтересны. У меня дочь болеет, и неизвестно было, какие последствия. Это явно было лишнее в моей жизни. Рассердилась на обоих мужчин. Роман упрямиц и наглец, но и Виктор приехал, когда никто его об этом не просил. Я набрала его номер. Трубку сняли довольно быстро. «Алло?» «Витя, это Катя». «Знаю, ты подписана у меня». «Оля, нормально. Завтра переводят в обычную палату». «Очень рад за вас. Может, нужна какая помощь?» «Нет-нет, спасибо», — ответила я. «Слушай, я тебе очень благодарна за все, что ты делаешь для нас. Но нас слишком много сейчас возле Оли». «Ты больше без договоренности не приезжай, хорошо?» Несколько секунд он молчал. Потом ответил. «Ладно, извини, я никогда бы так не сделал. Просто переживал. Твой телефон не отвечал». «Я буду следить за ним», — сказала я. «Но пока моя дочь болеет, я бы хотела побыть с ней одна». «С Ромой ты хотела сказать?» — неожиданно спросил Виктор. Я нахмурилась. «К чему он это?» «Роман Петрович, конечно, будет навещать Олю. Он ее отец», — ответила я. «Только Олю?» «Так это ревность. Ну давайте, они вдвоем теперь будут мне концерты закатывать». «Только Олю», — ответила я. «Он только ее отец. А на что вы намекаете?» «Ты же говорила, что у вас все в прошлом». «И что? В прошлом? Но остался ребенок? Его я не могу вернуть в прошлое. У вас какие-то претензии ко мне, Виктор Петрович?» «Вот не надо на «вы» уходить, Катя». «Ну а как?» «Как было?» «Витя, не неси глупости», — прикрыла я глаза. «Нас с Романом связывает только дочь. Я не могу запретить ему ездить в клинику. А ты там, извини, лишний. И я не хочу, чтобы сегодняшние склоки повторялись. У меня дочь болеет. О чем вы вообще все думаете?» «Да, извини», — ответил Виктор. «Как скажешь, Катюш. Мне просто так помочь хочется, а я не знаю, чем». Я не хочу, чтобы ты думала, словно я в стороне остался и равнодушен к твоей беде. «Ведь я так не думаю», — тоже спокойнее отозвалась я. все таки ругаться совсем из-за романа мне не хотелось. Уже то, что ты предлагаешь помощь и беспокоишься о чужом ребенке, дорогого стоит. Я все вижу, не переживай. Но сейчас я хочу побыть одна. А роман — вынужденная мера, понимаешь?» «Да». «Я понятия не имею, что вы там не поделили», Но на склоке у меня нет душевных сил. Сейчас я еду домой вечером в клинику. Все со мной нормально. «Можно будет хотя бы позвонить тебе?» Спросил он. «Вечером». «После семи часов, но не очень поздно». «Я позвоню в семь». «Ну, позвони». «Тогда буду ждать семи вечера». «Хорошего дня», — ответила я и повесила трубку. А Виктор не сдается. «Действительно решил завоевать меня?» «А Роме почему это так не нравится?» «У него есть своя женщина, вот на ней бы и сосредоточился». Вся эта некрасивая сцена на парковке клиники так и засела в голове. «Что хотел этим сказать Роман?»